Не особо и тщательно побросав все назад в сумку, Мазур застегнул ее и взялся за вторую. Все три кармана пусты: футболка, бритвенный прибор, зубная щетка, зубная паста, дезодорант парочка одноразовых зажигалок. Все эти бытовые мелочи Мазур одну за другой вышвырнул за борт, чтобы не захламлять корзину. Покойнику они уже ни к чему, а Мазуру тем более. Бордовая книжечка Удостоверение со знакомой эмблемой. Патрис Неамеле, если подробнее, капитан службы безопасности алмазного спецназа. Ксиву тоже за борт, она ни к чему. Туда же расческу, мобильник, плеер с наушниками, видеоплеер с упаковкой дисков. Мы здесь чтобы работать, а не кино смотреть. Бумажник пачка фантиков, раза в два потолще, чем у Николь. Это себе в карман, нет ни времени, ни желания разыскивать законных наследников покойного. Три кредитных карточки. Одна местного банка, как у Николь, две других банков гораздо солиднее, ведущих дела по всему свету. За пластиковым макушечкой фото довольно симпатичное, Ерали с двумя детишками. Один годочка в трех, другой чуть постарше. Счастливое семейство в комплекте. У Патриса, он помнил, была обручалка на пальце. «Сеньора с прискорбием вынужден известить вас, что вы овдовели, но простите уж, никаких угрозений совести не испытываю. Ваш дрожайший супруг первый кинулся на меня с ножиком, всерьез собираясь убить. А я в таких случаях делаю все, чтобы получилось наоборот. Все это тоже за борт. Осмотренная мазером бытовуха лежала поверх куска зеленой синтетической ткани, закрывавшей еще что-то, занимавшее по высоте примерно четверть сумки. Тряпку за борт. Ага. Вот оно, интересное. Кабура. Оперативка. С точно такой же, как у Мазера, Береттей. Запасная обойма в кармашке еще три рядом. Как этим распорядиться, Мазур придумал моментально. Патроны оставить себе это изрядно увеличит его запас боеприпасов. Второй пистолет ему ни к чему. Из Беретты по-македонски полить не стоит, какой бы ни был спец. Прицельность резко снижается. так что за борт. Будем надеяться, никому внизу не полетит по маковке тяжелой итальянской дурой. Возможно, потресс и не врал, когда говорил о вероятности один к паре миллиардов. Ага. Приятно встретить старого знакомого. Мини Узи. Отличный маленький автоматик, разработанный сначала для спецназа Но за двадцать лет разошедшейся и в частные руки, ко всевозможной уголовной шпане и террористам. Отличная машинка. Самому пару раз приходилось с ней работать. Можно присобачить насадку для метания гранат, ночной прицел, глушитель. Двух первых что-то не видно, а вот глушитель в аккуратном футляре имеется. Четыре магазина максимальной емкости на 30 патронов, один в рукоятке, три рядышком. Вот это мы безусловно приберем к рукам. Машинка полезная и компактная, за что все ее и любят. Наручники Приберем на всякий случай. Рация той же модификации, что и забранная Мазуром в машине стробоча, сгоревшая потом вместе с машиной. За борт. Десантный нож в металлических ножнах. За борт. свой есть. Вот и все. Опустела сумка. Тейники не прощупываются, но есть еще этакий поддончик из плотной синтетики, позволяющий сумке сохранять прямоугольную форму. Смешно, сколько лет такими сумками пользовался, но так и не узнал, как он именуется. А если его выдрать к чертовой матери? Так. Вот это гораздо интереснее оружие. Оружие в конце концов вещь мало интересное для всякого, кто его навидался за долгие годы и с чем только не баловался в разных точках глобуса. Янготальский паспорт с испанской въездной визой. Вот только знакомый персонаж на фотографии свежий жмурик именуется здесь не Патрис, не Амелия, а вовсе даже Эдуардо Сарате. Два паспорта подданных бельгийского короля. Опять-таки наш жмурик для разнообразия должно быть поименован пионом Мачома и его супружница, она же Карина Мачома. Скромных способностей Мазура не хватало, чтобы определить, подлинные ли документы или мастерская фальшивка. Его такому никогда не учили. Как бы то ни было, все трексивы выглядят чуть-чуть потрёпанными, бывшими в употреблении. Судя по датам, янгатайский картон выдан полгода назад, а виза получена три дня назад и будет действительно еще две недели. Оба бельгийских паспорта выданы в один день почти год назад. Въездных янготальских виз, кстати, ни в одном нет. Там вообще нет никаких виз. В Шенгенской зоне они не нужны, а страны, сохраняющие с Бельгией визовый режим, супружеская пара, если верить документам, за этот год не посещала. Дама Седая. Ага. сунов все три паспорта в карман мазур выбросил за борт и ненужную сумку присел достал сигарету и бросил беглый взгляд на Николь она так и помещалась в углу в предписанной позе уже не плакала но мордашка исполнена горького отчаяния обычного для человека не знающего будет ли он через четверть часа жив или мертв. Опять-таки не испытывая никакой жалости, неизвестно, есть ли у неё поводы или нет, Мазур закурил и задумался всерьез. Можно ли строить какие-то правдоподобные версии, еще не приступив к допросу, на основании того, что он обнаружил при обыске? Можно. Не окончательные, конечно, но эскизы можно набросать уже сейчас. Сама по себе ловушка в виде воздушного шара просто великолепна. Чуточку сложновато, конечно, чуточку громоздко, но чертовски надежно, в силу своей уникальности. Мазур в жизни не слышал, чтобы в качестве ловушки использовался воздушный шар, давно уж вчислившийся среди самых безобидных предметов, какими только забавляется человечество. Воздушные шары никто уже не связывает ни с явной, ни с тайной войной. Более ста лет прошло с тех пор, как с них перестали бросать на головы противника разрывные снаряды. Да и не было это в свое время распространенной практикой. Так, отдельные эксцессы, от которых быстро отказались, когда поняли, что урон противнику выйдет ничтожный, а вот сбить аэростат противник может в два счета. Лет пятьдесят уже как янкисы и их европейские союзники перестали перебрасывать с помощью воздушных шаров на советскую территорию шпионов и диверсантов, забрасывать листовки. Те же янкисы с помощью высотных аэростатов в свое время активно вели разведку, но прекратили эти забавы, когда появились спутники шпионы в немалом количестве. Так что давным-давно воздушный шар ассоциируется с чем-то безопасным, безобидным, занятным и даже забавным. Привычные варианты ловушек с участием людей и техники не так уж многочисленны, но известные давно и хорошо. По ним читают засекреченные спецкурсы, их принимают в расчет и цивильные секретные агенты, и боевики типа Мазура. А вот воздушный шар Если бы честным перед самим собой, мазур едва не попался. Не хочется об этом думать, но мог и расслабиться. Экзотика, конечно. Но не более экзотичная экзотика, чем убийство в свое время одного из оружейных баронов из тех, что большими партиями поставляли легкое стрелковое и броневики любому, кто в состоянии заплатить. Исполны на то основанием хвастались, что способны вооружить армию небольшого государства с нуля. При такой потребности у клиента могли снабдить и пушками, и даже истребителями, пусть чуточку устаревшими, и снятыми с вооружения в ведущих военных державах. Одним словом, в одной из тихих и уютных европейских столиц помянутый барон, будучи без водителя охраны, Садился вечером в свою машину, и в спину ему, неизвестно откуда, прилетела стрела с наконечником, смазанным знаменитым ядом кураре. Барон умер мгновенно, не мучился болезные. Экзотика, как сказать. Во-первых, курары убивает моментально, не хуже пули. Во-вторых, гарантии стопроцентной безопасности для исполнителя. даже если его взяли бы на месте с луком в руках какая тут баллистическая экспертиза не существует методов, с помощью которых можно доказать, что данная стрела выпущена из данного лука потом ходили разговоры, что барон перешел дорогу не конкурентам, а спецслужбе, поставляя оружие в одну из отдаленных стран, где шла очередная войнушка Он крепко ущемил интересы некой державы, имевшей в том регионе серьезные интересы и заинтересованы как раз, чтобы те, кому барон поставлял оружие, быстрее проиграли. В общем, порой и жуткая экзотика идет на пользу делу. Вставай и иди сюда, распорядился он. Когда Николь робко приблизилась, усадил ее на ящик в самый угол, отрегулировал на подходящий размерчик браслеты наручников и прищёлкнул ее правую руку к кольцу для якорного канатика. Проделывая все это, он соблюдал должную предосторожности, чтобы не попасться на внезапный удар левой, что-нибудь вроде клюва орла или сучьи вилки. Отступив на шаг, осведомился. Спиртное тебя успокаивает, Вообще-то да. Достав все необходимое, Мазур набулькал ей на две трети пластмассового стаканчика, граммов 50, долил кока-колой, подал, не особенно и раздумывая, налил себе в другой до краев, не поскудя благородный напиток посторонними примесями. Николь пила не воробьиными глотками, но все же мелкими, на классический западный манер. Мазур за это время разделался со своим в один глоток. При других обстоятельствах он ни за что так не поступил бы, чтобы не оставлять знак. Но преследователи отлично знали, кто он такой и с какой страны произошел. Он действовал под своим именем с чистыми документами. Когда она наконец разделалась со своим коктейлем Воздушный шар, так его можно было окрестить. Мазур немного подождал, пока она чуть захорошеет. План у него уже имелся. Убивать ее он не собирался. Не было прямого приказа для такой ситуации, решение при необходимости принимал он сам. Просто так отпускать ее на волю в инкамате не годится. Тащить с собой в маржили не с руки. Во-первых, не нужно обуза в пути. Во-вторых, Лаврик, полновластный куратор операции, может решить, что от этого балласта следует избавиться самым решительным образом и даст своим орлам а то и Мазуру должные указания. Не то чтобы Мазурь ее жалел. Просто всю жизнь старался оставлять жмуриков лишь при крайней на то необходимости. Оставался еще один вариант: учитывающие психологию западного человека. Впрочем, к сожалению, эта психология с приходом новых времен и в родном отечестве расцвела пышным светом, который рубануть бы лопатой под самый корешок. Ага. Наступил лёгонький алкогольный приход. Щеки чуть порозовели, личико стало не таким испуганным. Займемся делом. сказал Мазур. Ты когда-нибудь давала интервью газетчикам? Откуда? Я же не кинозвезда. Сугнутым в крючок указательным пальцем Мазур подцепил цепочку у нее на шее и выпростал поверх футболки золотой католический крестик. Удовлетворенно кивнул. К исповеди ходила, надо полагать. Только до 17 лет. пока не уехала от родителей. Потом как-то не выпадало случая и желания не было. Это ты зря, ханжески сказал Мазур. В жизни, не бывавшей на исповеди ни дома, ни уж тем более в командировках. Вздумай, он кается во всем содеянном. Любой служитель Божий посидел бы, не дожидаясь конца исповеди, как непривычны ко всему на свете исповедники». Исповедь очищает душу. Ладно. Если ходила к исповеди, принцип тебе понятен. Правда, процедуру чуточку иная. Я буду задавать совсем иные вопросы, нежели кюре. Но отвечать ты должна всю правду, как на исповеди. Что-то непонятно? А потом ты меня убьешь». Зачем? Объясни ты мне. Терпеливо сказал Мазур. И без тебя куча народу на прейске знает, кто я такой. Я же видела, как вы как Патрис по неловкости выпал за борт, понятливо закончил Мазур. «Ну и что? У тебя есть видеозапись того, как он повторил подвиг Икара? Как любят выражаться американцы, это только слова против слов. И потом, когда я тебя отпущу на все четыре стороны в инкоматие, сумею раствориться в воздухе гораздо быстрее, чем ты напустишь на меня легавых. Все подготовлено. Она машинально кивнула. Я знаю, они догадывались, и прикусила язычок. Вот видишь, сказал Мазур. Что-то интересное для меня ты знаешь. Так вот, совершенно ни к чему убивать человека, если есть более надежные и эффективные варианты. Когда у тебя кончается контракт? Через три месяца с какими-то днями. Продлевать его я не собираюсь. И замолчала с таким видом, словно невозначай выдала какой-то секрет. Хотя какой в этом мог таиться секрет? Прелестно, сказал Мазур. Денежки, конечно, копишь на дальнейшее обустройство жизни. Она настороженно спросила: Вас интересуют мои деньги? Какие пошлости, Шери, поморщился Мазур. Сама подумай, могут человека с парой килограммов алмазов в кармане интересовать твои гроши. Ты рядовой эксперт, Вряд ли тебя осыпают золотом. Кстати, какое у тебя жалование? 3000 долларов в месяц. Откладываю почти все. Дело даже не в том, что я бережливая. В такой глуши расходы на жизнь минимальные, и квартиру и еду оплачивает корпорация. Это входит в условия контракта практически всех служащих. Капиталы прячешь под матрас, «Кладешь в местный банк или переводишь в ля баль франс? Конечно, во Францию. Я уже уснела, что такое Африка. Сегодня здесь тишина, а завтра ад кромешный. Как я тебя понимаю, с чувством сказал Мазур. И в самом деле веселый в этом смысле континент Латинская Америка. В общем, угомонилась, а здесь продолжается то же самое. что началось, когда тебя еще и на свете не было, а я еще в школу не ходил. Еще налить, пожалуй. Мазур повторил процедуру, разделался со своим стаканчиком и подождал, когда то же самое сделает она. Уже не столь мелкими глотками. С последним она чуточку раскашлялась, и Мазур заботливо протянул ей шоколадку. На, откуси. Итак. Продолжим наши игры. Как сказал палач, извлекая очередной жуткий инструмент. В твоем контракте есть какие-то кабальные условия. Скажем, если ты его вздумаешь расторгнуть до срока, получишь 40 лет каторги, но раньше тебя сожгут на площади, как Жанну д'Арк. Или что гуманнее, просто платишь миллиард неустойки. Нет, ничего такого. Я только потеряю бонус 25 тысяч долларов. Арифметика нехитрая», — сказал Мазур. 3.000 на 3 плюс ещё 25 штук, получается 34. Так вот, в проигрыше не будешь. Проще тебя купить, чем убивать. Во-первых, не придется лишний раз пачкать руки. А во втоresizedная Африку мне на всякий случай выдали некоторую сумму на покупку нужных людей. Деньги немалые, их не жалко. Прочитай и сосчитай нули после единицы. Он протянул ей чек, который больше не понадобится Анке. Когда она опустила руку, забрал у нее чек, спрятал в пластиковый пакетик. на пару к своему собственному и спросил. Ну как? В инкомате ты его получишь и можешь с ним убираться куда угодно. Паспорт при тебе, до Маджили часа четыре с лишним поездом. Из Маджили есть ежедневный рейс на Париж. Патрис наверняка регулярно докладывал на прииск. Да, если ничего не должно произойти, дважды в день. Но срок первого сеанса еще подошел. "Ну, это ничего не осложняет", сказал Мазур. "Даже если очень рано всполошаться и начнут вас искать, все равно никому не придет в голову, что ты линяешь из страны. Никто не станет объявлять тебя в розыск и перекрывать вокзалы с аэропортами, по крайней мере, в первые дни. Приспокойно улетишь" Кстати, кроме парижских рейсов, есть с полдюжины других в европейские столицы. Ты из Шенгенской зоны. Тебе въездная виза ни в одну из них не нужна. Ну а дальше? Ты большая девочка и кое-что в жизни понимаешь, как-нибудь устроишься. А работодатели? Чихал бы я на них на твоем то месте с таким чеком в кармане, сказал Мазур. А если меня начнут искать во Франции, крепко сомневаюсь. Это здесь, в Янготале, алмазный спецназ круче всех злых духов и злых богов. А в Европе у них нет ни возможности, ни опыта в крупномасштабных поисках человека по всей Франции. У них, ты может знаешь, Есть пара-тройка агентов в тех городах, что сильнее прочих связаны с алмазным бизнесом. Но это не шпионы и не боевики, а просто сборщики деловой информации: колебания цен, ситуация на биржах и все такое прочее. Но ну, внешняя разведка у Гаталы всегда была дохлая. Ее люди в Европе главным образом выполняли заказы президента. Дорогие шлюхи, деликатесы и напитки, которые из-за их дороговизны обычные торговцы в Янгатталу ввозят редко или совсем не ввозят, и все такое прочее это не разведчики, а дешевые лакеи для походов на базар. Некому будет тебя искать. Это убедительно? Убедительно, задумчиво протянула она. Вскинула на него глаза, полные примечательной смеси робости и наглости. Женщинам особенно хорошо удаются такие смеси самых разных эмоций. Возможно, мы лучше договорились бы, если Мазур ее понял без труда. И поневоле вспомнил одно из классических изречений Штирлица из тех, что стали поговорками и афоризмами. Девочка впервые увидела столько продуктов. К сожалению, нельзя было ей ответить, как ответил Штирлиц. «Мари, бери колбасу и не кокетничай». Она попросту не поняла бы. Безусловно, о Штирлице и не слыхивала. Мазур лишь широко ухмыльнулся. "Долю в алмазах, а? Шерри. У тебя глазенки шире желудка". Слишком много хочешь. Дело даже не в моей скупости. Я, видишь ли, не разбойник-одиночка. У меня есть своего рода начальство. И если я не доставлю алмазы до Карата, меня не просто обойдут долей, возможно, резкое увеличение свинца в организме, что обычно вызывает летальный исход. Видишь, я играю честно. Если бы я решил тебя пристукнуть, пообещал бы хоть половину. Бери, что дают. Благо, дают не так уж мало. Больше все равно не дадут. Итак, надо подумать, протянула она. Это уже был не страх, а примитивная торговля. Вот только Мазуру надоело ее уламывать. В конце концов, он не кавказский торговец фруктами, а она нежеманная питерская девочка из тех, что плохими в общем становятся без особых моральных препон, но для приличия долго и старательно ломаются. "Времени у нас, конечно, масса", сказал он. "Но мне надоело с тобой болтать. Мы не в ООН, и ни в каком-нибудь прости за сравнение парламенте" Предмета для торговли нет. Лоты розданы. Вариантов два. Либо ты соглашаешься и начинаешь исповедь, либо он сделал многозначительную паузу. Кто сказал, что обязательно нужно тебя убивать? Я просто посажу шар не долетая до Ингамати, так чтобы с полчаса прошагать пешком или даже меньше. Можно попытаться поймать на магистрале попутную машину. А ты? Он вытянул над бортом руку с ключиком от наручников на короткой стальной цепочке. Ну что мне стоит рожать пальцы? И ты останешься тут в корзине в глухом лесу. Всю жратву и питьё я предварительно выкину за борт. Чтобы ты не мучилась слишком долго. Вырвать кольцо или разломать стенку у тебя не хватит сил. Я проверял все сделано на совесть. Может, на тебя кто-нибудь наткнется, прежде чем ты отдашь Богу душу от обезвоживания организма. А оно в Африке наступает особенно быстро. А может и нет. В любом случае, мне не придется пачкать руки. А в призраков, которые по ночам являются к кубицей сругонью и проклятиями, я не верю. Патрис у меня далеко не первый, кого я отправил то ли к лунному бегемоту, то ли куда-нибудь еще. И ты знаешь, ни один никогда не являлся потом. Если у тебя хорошо развито воображение, представь это во всех деталях. Как ты сидишь в лесу, прикованная. Сначала пробуешь орать, звать на помощь, потом сорвешь голос. И сопоставь с противоположное по содержанию картинкой. Как ты улетаешь в Европу с чеком в кармане? Я тебя не тороплю. Сама все обдумай. Закурил очередную сигарету и наблюдал за ней, улыбаясь, как исследовала пароли, легонько и цинично. Без всякой жалости или сочувствия. Он в жизни не поступил бы так даже с заклятым врагом. Убить убил бы, но не бросил прикованным в лесу подыхать долго и мучительно. Но ей-то об этом откуда знать? Она и до того не считала его олицетворением гуманности. Не забудь, безжалостно добавил он. Есть еще хищные звери. Львов тут не водится, но леопарды и гиены забредают. Вот и представь. Сидишь ты прикованная а к корзине с оглядкой подходит гиена. Он поморщился и натурально передернулся. Бр. Роман Стивена Кинга в реальности. А, милая старушка Европа, если есть деньги и паспорт, так недалека».